Стыдно признаться, но мне не удалось включить эти два элемента. Беспорядочную обушующую силу, темной энергии было слишком трудно отточить. И совершенно невозможно было добыть божественность ангелов, само существование которых сомнительно. Неужели? Я не мог удержаться от смеха. Нет способа получить божественность. В тот момент, когда я завладел супер я тут же решил наделить его силой божественности и благословения. Вспышка. Хотя было бы лучше, если бы я смог добавить тёмную энергию, но это было невозможно, поскольку с ней нельзя было достичь гармонии. Вместо этого она вызывала обратную реакцию. Тем не менее, я не сильно разочаровался, так как чувствовал, что нынешний статуса големов уже достаточно, чтобы уничтожить все, кроме владыки демонов Педонара. Мудрец добавил предупреждающим тоном. Возможности этого голема беспрецедентны за всю историю фантазии, но они потребляют много маны. Много даже для вас, великий сэр-герой. Мудрец. Да? Манга героя бесконечно. Запомни это. Ге, как такое возможно? Ты думаешь, я просто так называюсь героем? Смотри внимательно.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 Мудрец, который без всяких преувеличений буквально получил благословение маны, понял, что произошло, увидев процесс с невооруженным глазом, и оказался настолько трону, что даже задрожал. Однако не все были удивлены. Я позвал свою младшую сестру, которая была задачена, хотя тоже являлась магом. «Ланувель». «Да, принц». «Просто называй меня героем и не притворяйся, милой. сэр «Сэр-герой, Ланувель с рождения такая честная». Я проигнорировал ее бесполезное оправдание и продолжил беседу. Что насчет информации касательно героя истоков, которую я добыл у темной коммерции совсем недавно, эм, 6 лет назад. Хотя сделка провалилась из-за того, что я замерз от проклятого кота, темная коммерция, желающая заполучить чертеж голема Д, не сдалась бы так легко. Должно быть, они собрали и где-то сохранили ту информацию, которую я запросил. Эм, ну, да. Ланувиль не знает. Что ж, есть чем гордиться. Я правильно сделал, решив, что не стоит ничего ожидать от Ланувель. К тому времени, когда огромный бакман и суперробот оказался заполнен, мой навык магическая сила вырос до А -ранга. Чтобы поднять его выше, нужно было потребить большое количество силы. Другими словами, пришло время проверить голема в действии. Вперед, капитан фэнтези! Я еще могла понять, когда вы называли святую рисовым пирожком, но в этот раз полная бескусица. Цц, мистажор, просто вам не хватает фантазии.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 Однако им не удалось разрушить ее. Вместо этого, окружив башню мудреца по периметру, заблокировав все выходы, за исключением пути, ведущих к снежной горе М, они смогли остановить продажу синеголемов и линию снабжения материалами до сегодняшнего дня. Место, куда я приехал, было одним из авампостов окружения. Что это за чертовщина? Какой огромный! Из башни мудреца появился монстр! Союзники северного континента были шокированы, увидев моего суперробота. Это Отличная реакция! Это были звуки, запахи поля битвы. Вид на землю, который я имел, сидя на вершине голема, по росту превосходящего алых два раза, был поистине прекрасен. И станет еще красивее. Буры, встроенные в разных точках тела моего голема, словно шипы, начали вращаться. Уничтожь их всех, капитан фэнтези! покраснел от стыда. Это имя, ох!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 «Не бойтесь, союзные войска получили сильные удары из-за моей неожиданной атаки, но число алых големов вокруг башни мудреца все еще было большим. 5, 10, 20, 50, 100, 200. Големы бросились атаковать меня как единое целое, однако для меня их усилия оказались забавными». Вспышка. Капитан Фэнтези игнорировал и отклонял весь обычный урон с помощью эффекта божественности С и СС рангов. Чтобы нанести хоть малейший урон твердому экстерьеру голема, им придется атаковать, используя специальное снаряжение, наполненное темной энергией и божественностью, а иначе, в конечном итоге, это было больше похоже на самоуничтожение. Все големы, столкнувшиеся с ногами капитана фэнтези, отлетали в сторону. Ха-ха, огонь из всех пушек!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 Пока все силы Алых Големов, разбросанных по Северному Континенту, не оказались израсходованы, конечно, Капитан Фэнтези оставался в хорошей форме. Так закончилась битва, которую и битва это можно было назвать с натяжкой. Остальные континенты, как всегда, были в центре ожесточенных боев. На Северный Континент вступил в стадию очистки. Почти все, принимавшие участие в сражении Королевства, хотели сдастся, но я не соглашался. А задаченность? Почему? Ну что за странный вопрос, мистажер?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 «Слава принцу Хансу! спасибо «Спасибо, сэр-герой!» «Спасибо!» Бесчисленные граждане, которые наблюдали за казнями, хвалили меня, пускай слезы и сопли. Пусть и хорошо, что моя репутация росла, но я не чувствую себя счастливым. Мне казалось, что я стал королем нищих. Остальное предоставляю тебе, мудрец.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 Однако, наполненная правильным желанием спасти страдающих граждан Северного континента, она не произнесла ни единого слова жалобы, несмотря на тяжелый труд. «Радость. Странная парочка, но они хорошо подходят друг другу. Я почувствовал неладное с того момента, как Святой Мечтри предложила принять мудреца в качестве компаньона. Она была красивым и благородным героем при жизни, да? Оказалось, что она была всего лишь старая дева, жаждавшей мужчину. В недоумении».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 оказалось, что это был не трусливый ублюдок, а какая-то девка. Однако количество темной энергии, которой она обладала, было необычно. На самом деле, она даже постепенно увеличивалась. Выше ССС ранга, не так ли? Вспышка! Я без колебаний выстрелил в божественной молнии, чтобы рассечь ее симпатичную маленькую голову надвое. Хм, должно быть, ее голова прочнее, чем я думал. Ты, трусливый ублюдок, как ты посмел атаковать во время моей трансформации? Хм, я делаю, что хочу. Ошеломление. Трусливая парочка и хорошо подходят друг к другу. И так произошла наша роковая встреча.